В полку Караваева офицер штаба армии, подполковник Кирко, развесив в пустом цехе какого-то немецкого заводика огромные схемы и фотографии, читал лекции для офицеров, для солдат стрелковых батальонов и специальных подразделений. Часто эти лекции переходили в живую беседу. Линии Инстербургская и Дэйме — Были очень прочными. — Но мы справились с ними, — говорил подполковник. — Есть все основания полагать, что и Кёнигсберг не устоит. — Причешем! — весело отозвался усатый сержант в первом ряду. — Но нельзя, товарищи, недооценивать мощи крепости, — возразил Кирко. — Она строилась семьсот лет. — Все эти годы укрепления наращивались, совершенствовались. Кёнигсберг — самая мощная крепость фашистской Германии. Ни Берлин, ни любой другой город не может сравниться с ним. Вот посмотрите на эту схему. Подполковник подошел к большому листу, на котором несколько кругов, заключенных один в другой, окаймляли квадраты городских кварталов. Первая оборонительная полоса — это так называемый внешний обвод. При позиции четыре ряда окопов — противотанковый ров, фугасы, мины, железобетонные надолбы, ежи из рельсов, проволочные заграждения, да еще специальные малозаметные препятствия. А все это лишь подступы к крепости. Они прикрыты многослойным артиллерийским и пулеметным огнем. Подполковник подошел к другой схеме. Переднюю линию сооружений немцы называют ночной рубашкой Кёнигсберга, имея в виду, что в ней можно спать спокойно. Она, по их мнению, непреодолима снимем и рубашку и штаны и куда надо наподдадим весело сказал все тот же сержант итак основу крепостных сооружений составляют пятнадцать фортов они окружают город сплошным кольцом и у каждого форта есть свое название вот смотрите король фридрих мариинбург квендау Королева Луиза, Кальген, Канец, Лендорф, Понарт. Между собой эти форты связаны окружной дорогой. Каждый форт — это многоэтажное железобетонное сооружение со своей электростанцией, складами продовольствия и боеприпасов, госпиталем. Толщина стен достигает трех метров. Вооружение — Несколько десятков пулеметов, две-три артиллерийские батареи, гарнизон до батальона. Перед фортами рвы шириной 20 метров, глубина 7 метров. Водой рвы наполнены с таким расчетом, чтобы затруднить использование переправочных средств всего-навсего до половины. Сержант Весельчак... Больше не шутил, он молча глядел на схему, в конце доклада тихо выругался и сказал Кирко. — И чего это вы взялись нас пугать, товарищ подполковник? Ну, все равно мы раздолбаем ваши форты. — Не мои они, — примирительно сказал офицер. — Я вместе с вами буду их брать. Товарищи, я не кончил. Теперь послушайте, в чем слабость этих сооружений. О, это нам пригодится. Как известно, любая техника и любые крепости без человека мертвы. Вы скажете, люди в этих сооружениях есть. Правильно. Но какие? Много разбитые нами фашисты. Это уже не те немцы, которые в сорок первом... Считали себя сверхчеловеками. У Ромашкина зазвучал в ушах наглый смех. Встали перед глазами бомбежка на шоссе под Москвой и здоровые спортивного телосложения фашисты. Как они были самоуверены, как непринужденно смеялись, а ведь они были в плену. «Моральный дух гитлеровской армии надломлен», — продолжал Кирко. «Вот что говорят пленные, еще недавно сидевшие за этими бетонными стенами». Подполковник полистал бумаги. «Ну вот, хотя бы этот. Его привели разведчики старшего лейтенанта Ромашкина. Знаем такого!» «Пленный, тотально мобилизованный Иоганн Айкен. Он говорит». Мы не хотим воевать. Всем, понятно, война проиграна. Но офицеры и эсэсовцы нас заставляют. Нам каждый день зачитывали списки расстрелянных за трусость. В городе на площадях висят подвешенные за ноги дезертиры. Фюрер обещает новое секретное оружие. А мы... Фольксштурмовцы, изменяя слова в песне, поем «Виральте ассен зентное ваффен». Это значит «Мы старые обезьяны и есть новое оружие». В городе мобилизовано фольксштурм все мужское население от 16 до 60 лет. У нас брали письменное обязательство не отступать с позиций. Мы предупреждены за отход. Расстрел. Изучая оборонительное сооружение противника, разведчики старались понять психологию человека, сидящего в этих укреплениях. — Кто у нас был в Сталинграде? — спросил однажды Ромашкин. — Я, — сказал Наиль Хамеддулин. — Сколько дней вы держались? — Полгода. Вот расскажи, как жили, что делали в дотах? У нас такой железобетонной махины не было. Сидели в траншеях, в землянках, одно-два бревнышка над головой. Много развалин домов было. Там же не крепость, простой город. Ну, а режим какой был? Ну, какой? Отбивали двадцать атак в сутки. Вот такой режим. Сказали назад ни шагу, не пускать немца за Волгу. Мы не пускали. — Ты пойми, — настаивал Ромашкин, — нам детали жизни в долговременной обороне нужны. Наиль обиделся. — У нас такие же детали, как у фашистов, да? — Вот чудак, зачем обижаешься? «Надо же нам приспособиться к новым условиям разведки!» «Не будет долгой обороны, товарищ старший лейтенант. Мы сейчас такими стали, что не удержит никакая крепость». В ходе подготовки к штурму самыми популярными людьми в полку стали инженер Биркин и саперы. Женя Початкин был уже старшим лейтенантом, Командовал саперной ротой полка, он быстро освоил сложную науку созидания и разрушения, как он называл саперное дело. Однажды ночью Початкин прошел с Ромашкиным нейтральную зону и полевую оборону, подбирался к форту. Он должен был изучить укрепления и придумать, как открыть дорогу полку. Ромашкин со своими разведчиками охранял его в вылазке. — Опять меня конвоируешь? — шутил Початкин, намекая на их самую первую встречу. — Твои мозги я охраняю, — отвечал Василий. — Давай думай, думай, нечего филонить. Они подкрались к корву на веревках спустились к неподвижной пахнущей гнилью в воде на надувных лодочках поплыли к выступающей из воды трехэтажной бетонной стене с черными амбразурами. Достаточно было одной короткой очереди, чтобы разведчики и саперы пошли на дно рва, наполненного зеленой затхлой водой. Но форты не стреляли. В их бетонном чреве Немцы спали спокойно, зная, что впереди в полевых сооружениях охраняли их целые дивизии полки. У немцев и в мыслях не было, что кто-то из русских проберется сюда и отважится плавать под самыми дулами пулеметов. Початкин ощупал, погладил холодное тело форта, осмотрел облицованные камнем и бетоном берега, отковырнул кусочки камня и цемента положил в карман потом измерил глубину воды и высоту рва над ней. когда вернулись к спущенным веревкам сверху склонились головы саши пролеткина ивана рогатина и шовка пляса с ними были саперы из роты початкина на этом берегуне тоже измерили ров Набрали образцы грунта и бетона. «Может, языка прихватим?» — спросил Ромашкин. Прежде Початкин не отказался бы от такого предложения, а теперь, покачав головой, прошептал, «Ни в коем случае наши сведения важнее десяти твоих вшивых офицеров». Из расположения врага им удалось благополучно вернуться, В своей траншее Початкин продолжил разговор. Если бы ты и притащил пленного, что бы он мог сказать о конструкции и прочности сооружения? Откуда им известно, даже если это офицер? А мы теперь вот узнаем. Днем после отдыха Василий сидел в блиндаже майора Биркина и слушал, как Початкин вместе с полковым инженером делали расчеты. Они измеряли какие-то углы, искали сведения в справочниках, писали длинные столбцы цифр и формул. Ромашкин с гордостью за своего друга подметил... Майор хоть и старше по званию, хоть и военный инженер, а Початкин лучше разбирается в тех тонкостях, о которых они говорили. Биркин и сам сказал Василию, кивнув на своего помощника, светлейшая голова, молодой, дерзкий, находчивый ум. Ему бы заводы строить. Никто не думал, что мой первый серьезный проект... Будет посвящен разрушению кем-то добротно построенного сооружения, — сказал, не отрываясь от бумаг, Женька. Когда пошли ужинать в штабную столовую, Василий спросил, — За что, Биркин, тебя так хвалят? Что ты придумал? Початкин усмехнулся, ответил неохотно, — А, я предложил не просто взорвать берегай и форт, как намечалось, а сделать взрывы направленными и направить их так, чтобы и берега, и стены обвалились в ров с водой и образовали дамбу, а по дамбе побегут наступающие. — Ты гений, Женька! — восторженно воскликнул Ромашкин. — Уж кто-кто а он-то мгновенно понял, как прекрасно как спасительна идея Початкина. Василий хорошо знал, стоит полку выйти к рву, наполненному водой, по бойцам сразу же ударят пулеметы из амбразур всех трех этажей. Тут не только секунды, десятые доли будут драгоценны, пока сбросят принесенные с собой переправочные средства, И донесут ли их, пока спустятся на воду? Страшно было подумать о том, что наделают десятки крупнокалиберных пулеметов, скрытых за трехметровым бетоном. — Ты представляешь, что получится? — продолжал Початкин. — Приближается штурмовая группа корву а тут взрыв. — И, пожалуй, ров заполнен? — Все без остановки и почти без потерь бегут на тот берег. — Неплохо, как думаешь? — спрашивает Женька. — я же говорю, ты гений. Не напрасно тебя конвоировал. — Тут еще не все додумано, — сказал Початкин. — Как заранее доставить и заложить взрывчатку? Когда подбегут наступающие, все должно быть на месте. Только в этом случае осуществится наш замысел. Ромашкину хотелось предложить что-то полезное, и он во всех деталях попытался представить эту операцию, мысленно сравнивал ее с другими, в которых участвовал. Между тем они подошли к столовой, расположенной в большой комнате помещей усадьбы. Лепные ангелочки удивленно глядели с потолка на советских офицеров которые сидели за овальным с позолотой столом? Початкин и Ромашкин ели молча, думая о том, как же организовать взрыв. На обратном пути Василий предложил. — Послушай, а если как в дневном поиске? Помнишь, я однажды с ребятами остался на день в ямах, замаскированных сверху дерном, Вот и сейчас сделать так. Выползти туда заранее, все подготовить и ждать. Женя сразу отверг это предложение. Ты сидел с разведчиками совсем в другой обстановке. А здесь будет мощнейшая авиационно-артиллерийская подготовка. Свои побьют. Ты прав, согласился Ромашкин. Выход один, сказал Початкин. Всё подготовить заранее, на танках опередить атакующих, под прикрытием огня этих же танков заложить и взорвать заряды, а если танки подобьют, всё может быть. Поэтому подготовим разные варианты действий сапёров и нескольких комплектов взрывчатки. и еще Несколько опытных подрывников и командиров. И вот настала ночь на 6 апреля. Ночь штурма. Передовые батальоны смяли фашистов и подошли вплотную к фортам. В 10 часов утра более пяти тысяч орудий открыли огонь по запертой на все замки крепости. огневой шквал длился два часа. Взвод разведки был выделен для обеспечения действий саперов. Вместе с Початкиным Ромашкин сидел в укрытии. Саперная рота была распределена по штурмовым отрядам. Сам Початкин решил действовать с одним из своих взводов, который шел на главном направлении и должен был создать дамбу взрывом. Через час непрерывного обстрела снаряды снесли всю маскировку с фортов и дотов. Многометровый земляной покров, кусты и деревья, кирпичные стены, надстройки, пристройки. Форты и доты оголились, стояли теперь закопченные, серые, неуязвимые, как горы. Орудия большой мощности, оглушая всех грохотом своих выстрелов, открыли огонь на поражение. Трехметровые стены сначала гудели, отбрасывая снаряды, потом стали трескаться и оседать. Тремя ярусами кружили над крепостью самолеты, выше всех истребители, ниже — бомбардировщики, еще ниже — штурмовики над фортами окутанными дымом кувыркались обломки сооружений и деревья вырванные с корнем в час дня начался общий штурм ну брат пошли сказал початкин не отрывая взгляда от места где предстояло сделать проходы взревели танки из задымив в копотью рванулись в атаку Артиллеристы покатили орудие стволами вперед, вскинулась волна пехоты. Все, не переставая, стреляли по амбразурам и бойницам. Под прикрытием этого огня ринулись вперед штурмовые группы. Початкин вместе с саперами взорвал первые заряды. Ближний берег рва сполз в воду. «Ну, молодец! Как здорово все рассчитал!» — подумал Ромашкин, бежавший за танком, то и дело вздрагивавшим от выстрела в своей пушке Накидав взрывчатку на плоты, подтянутые танками, саперы поплыли к форту, который изрыгал из амбразур огонь и дым. «Бейте чаще, не давайте обстреливать!» — кричал Василий пушкарям и танкистам, — Но его никто, конечно, не слышал в таком грохте. Ромашкин сам стрелял в амбразуры из автомата, тщательно прицеливаясь. Прячась за танки, снайперы посылали одну за другой точные смертоносные пули. Вражеские пулеметы, захлебываясь, умолкали, но тут же снова начинали строчить. Убитых пулеметчиков гитлеровцы заменяли немедленно. Саперы, наконец, достигли вертикально торчащей из воды бетонной стены. На плотах все меньше оставалось людей. Они падали то в воду, то на тюки взрывчатки. Те, кто уцелел, быстро заложили упаковки и стали грести назад, чтобы не погибнуть от своего же взрыва. Когда плот ткнулся в этот берег, на нем остался один Початкин. Он юркнул за танк, где стоял Ромашкин. Евгения била как в лихорадке. Он был мокрый не тот, то всплесков воды не тот, от собственного пота. Сейчас, сейчас, повторял он, поглядывая на часы и невольно пригибаясь в ожидании взрыва. Даже в грохоте боя Ромашкину вдруг показалось, что наступила тишина. Взрыва не было. Початкин растерянно взглянул на Василия, тихо сказал «Запальный шнур перебило» и побежал к рву. Сбросив шинель, он кинулся вниз головой в воду, вынырнул далеко от берега и поплыл по черной густой воде, кипящей белыми всплесками от пули осколков. Все, кто видел его, старались ему помочь. Глушили форт из пушек, ослепляли амбразуры автоматами. Початкин все же доплыл до своих упаковок. Блестящий от воды он вылез на кромку рва, и Ромашкину показалось, что он услышал слабый, как в телефонной трубке, голос. прощай василий И тут же грянул взрыв. Упругая волна воздуха повалила Ромашкина на землю. Все окуталось черно-белым дымом. Едкая желтая копоть от сгоревшей взрывчатки забила дыхание, заставила кашлять. Сверху посыпались осколки бетона, кирпичей, комья земли. Они громко стукались о танке, плюхались в воду, ударялись о землю. Ромашкин закрыл голову руками от этого камнепада.